Часть вторая. Глава первая. Граф Вяземский сидел на корточках под гигантским столом в большом зале Екатерининского дворца и обливался потом. Рядом кто-то орал. — Вызовите главного осветителя! Где этот чертов Пупочкин? Граф понемногу приходил в отчаяние. Выполнение спецзадания изрядно затягивалось, а у него уже страшно затекли ноги. День вообще выдался тяжелым. Во-первых, все участники шоу находились под постоянным наблюдением. За каждым женихом хвостом следовал оператор, и графу пришлось изобразить тяжелый приступ желудочного расстройства. Чтобы хотя бы на полчасика избавиться,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 переплетавшиеся под столешницы наподобие ниток в шарфе. Судя по крикам, поднявшимся в районе дверей, Пупочкина, наконец, нашли и притащили в зал. «Что? Что это такое?» — грозно вопрошал главный режиссер шоу. «Это кто так поставил прожекторы? А в чем, собственно, дело? Что конкретно вас не устраивает?» Агрессивно защищался невидимый Пупочкин, явно что-то дожевывая. «Твои прожекторы отражаются во всех зеркалах. Вот что меня не устраивает!» Взорвался режиссер. «Грязь в кадре! Грязь чистой воды! Вообще-то я на расстановку этих прожекторов целое утро убил!» С достоинством отвечал Пупочкин. «Еле успел на обед!» «Я ж не виноват, что здесь сплошные зеркала. Это вы, сеньору, расстрелили претензии предъявляете, а не мне. Это он такие тонкие простенки придумал». Пока режиссер припирался со светителем, граф Вяземский, маневрируя между контейнерами, тихо подполз к самому краю скатерти и выглянул наружу. Все телевизионщики столпились возле входных дверей. На обеденный стол никто внимания не обращал. Впрочем, большой зал был и вправду таким большим, 800 квадратных метров, что в его бескрайних витиевато-золоченых просторах хороший, серьезный стол просто-напросто терялся. Пора было действовать. Граф по-пластунски выбрался из-под скатерти и подкрался к пульту управления скатертью. небрежно оставленному кем-то на краю стола. «Выберите трапезу», — предложил большой цветной дисплей. «Ты, Пупочкин, много себе позволяешь!» — доносились из противоположного конца зала крики режиссера. «Растрелли ему не угодил. А следующий кто в твоем черном списке? Солнце, которое не туда светит!» — Может, тебе и окна в пол не нравятся? — А что? — оборонялся Пупочкин. — Понатыкали этих окон, солнце в них бьет, невозможно рассчитать яркость прожекторов. Торжественный обед в честь знакомства с цесаревной. Граф ткнул пальцем строчку на экране. Пульт тут же среагировал и вывалил нарядно оформленный список. Дата. 1 мая. Украшение стола. Розовые тюльпаны и свечи. Вкусовые предпочтения едоков. Первый. Ее Высочество Оливия. Жареный каплун. Салат из свеклы. Кисель клюквенный с миндальным молоком. Березовый сок. Второй. Иван Воронихин. Щи из кислой капусты с говядиной, жареная баранина, вафли сливочные. Третий. Алекс Белл. Чистейк по-филадельфийски, картошка фри, соус барбекю, яблочный пирог. Четвертый. Его высочество Мануэль. Тортилья с картофелем и луком, хамон нарезанный, каталонский крем с цедрой апельсина. Пятый. Граф Роберт Вяземский. Жареная ситрина со снетками, соленые лимоны, пуншевое мороженое. Шестой. Сильвио Строцци. Капрезы из помидоров, паста с лососем, десерт панна-кота. Вкусовые ограничения и запреты едоков. Первый. Ее высочество Оливия. Шоколад. Аллергия. Второй. Иван Воронихин. Рыба. Аллергия. Третий. Алекс Белл. Нет ограничений. Четвертый. Его Высочество Мануэль. Все продукты и блюда Южной Америки. Не аллергия. Отказ по политическим причинам. Пятый. Граф Роберт Вяземский. Крестьянская еда. Не аллергия. отказ По аристократическим причинам. Шестой. Сильвио Строци. Молоко. Не аллергия. Не любит с детства. Загрузка продуктов. Готово. Загрузка украшений. Готово. Начало приготовления. Через двадцать минут. Скандал у дверей разрастался, к счастью для графа. Вот-вот план расстановки прожекторов, подписанный вами. Осмелевший Пупочкин размахивал какой-то бумажкой. «Вы бы лучше главного оператора позвали. Это он во всем виноват. Камеры свои не может правильно воткнуть. Где оператор Жульен? Подайте сюда Жульена!» Граф, поминутно поглядывая в сторону спорящих и надеясь, что поиски неведомого Жульена займут какое-то время, Стал лихорадочно передвигать значки с изображением будущих блюд. Нужно выиграть этот конкурс любой ценой. Если только не придется есть на обед какую-нибудь крестьянскую дрянь.